Скоро ты поедешь туда, вот и все. Здесь, между прочим, тоже запахло жареным. Чувствую. Пришла Лило. Она поздоровалась с Керном так, словно он вернулся после непродолжительной прогулки. Для нее два месяца не были сроком, о котором стоило говорить всерьез. Она жила уже около 20 лет вне родины. Не раз ей приходилось встречать людей, которые приезжали из Китая и Сибири после десяти или 15 лет отсутствия, когда о них не было ни слуху, ни духу. Она спокойно поставила на стол поднос с чашками и кофейником. «Дай ему письма, Лило», — сказал Штайнер. «Он все равно не сядет за стол, пока не прочитает их». Лило показала на поднос, письма лежали на нем. Керн быстро вскрыл конверты. Он начал читать и позабыл обо всем. В первый раз он держал в руках письма о труд. Первые любовные письма в его жизни. И словно по волшебству все куда-то исчезло. Горечь, вызванная ее отсутствием, беспокойство, страх, неуверенность, одиночество. Он читал, и черные строки стали светиться и фосфорисцировать. Где-то был человек, который тревожился о нем и был в отчаянии от всего, что произошло. Человек, говоривший, что любит его. Твоя Рут, твоя Рут. Боже мой, подумал он, твоя Рут, твоя. Это казалось почти невозможно Твоя Рут. Разве принадлежало ему что-нибудь до сих пор? Что принадлежало ему до сих пор? Несколько флаконов духов, десятков кусков мыла и вещи, которые он носил. А теперь у него есть человек, целый человек, тяжелые черные волос глаза. Это казалось почти невозможным. Он огляделся. Лило ушла к фургону. Штайнер курил. — Ну как, все в порядке, малыш? — спросил он. — Да. Пишет, чтобы я не приезжал чтобы, мол, не рисковала за нее еще раз. Штайнер рассмеялся. И чего только не пишут женщины. Он налил Керну чашку кофе, а теперь позавтракай. Прислонившись к фургону, он смотрел, как Керн пил и ел. Сквозь тонкий, белесый туман просвечивало солнце. Керн ощущал тепло, и ему казалось, будто он вдыхает аромат тонкого вина. Еще вчера утром он сидел в вонючей камере и хлебал, испогнутой из погнутой жестяной миски тепловатую баланду. Теперь же дул легкий, свежий утренний ветерок. Керн ел отличный хлеб и запивал его кофе. В кармане шушали письма Рут, а рядом, прислонившись к фургону, стоял Штайнер. «Все-таки тюрьма имеет свои преимущества», — сказал Керн. «Выйдешь из нее, и все кажется таким чудесным». Штайнер кивнул. «Ты, небось, хотел бы уехать сегодня же вечером, а?» — спросил он. Керн внимательно посмотрел на него. «Хочется уехать, хочется остаться здесь. Если бы мы могли отправиться в путь втроем...» Штайнер дал ему сигарету. «Поживи у нас два-три денька», — сказал он. «Вид у тебя довольно жалкий. Тюремные харчи сделали свое дело. Откормись хоть самой малость. Силенка тебе еще, ох, как понадобится. Ведь опять уходишь в плавание. Правда?» Побудь немного здесь, а то еще свалишься на полпути и снова ссапают. Швейцария — это тебе не игрушки. Чужая страна, надо быть начеку. А что мне тут делать? Поможешь помогать в тире, а по вечерам на сеансах ясновидения Правда, пока тебя не было, пришлось нанять другого человека, но с двумя помощниками еще лучше. — Ладно, — сказал Керн, — ты, конечно, прав. Надо немного прийти в себя. Я почему-то все время испытываю страшный голод, — Не только в желудке, в глазах, в голове, везде. Пусть все станет на свои места. Штайнер рассмеялся. Это правильно. А вот и Лило с горячими пирожками. Наешься досыта малыш. Я тем временем пойду будить подслоха Лило поставила перед Керном блюдо с пирожками. Он продолжал есть с удвоенным аппетитом, время от времени нащупывая в кармане письма Рут. — Вы остаетесь здесь? — медленно спросила Лило. Она говорила по-немецки с характерным для русских акцентом. Керн кивнул. «Только ничего не бойтесь», — сказала Лило. «Вы не должны тревожиться за Рут. Она не пропадет. Я хорошо разбираюсь в человеческих лицах». Керн хотел было ответить, что этого он как раз и не боится, но беспокоиться как бы ее не арестовали в Тюрихе до его приезда. Однако, взглянув на мрачное, овеянное какой-то нездешней печалью лицо русской, он запнулся и ничего не сказал. Рядом с этим все казалось мелким и невзрачным, но Лило словно уловила его мысль. — Не страшно, — сказала она, — пока вдруг ничего не страшно.